Говорю как на духу, прямо и сразу, я не претендую на роль управляющего объединением, разговор о котором все чаще и чаще назревает между нами. Зачем мне пять-шесть тысяч штыков, которыми в сегодняшних условиях невозможно управлять? Я приверженец легких подвижных структур, они еще могут выжить, а порядки коза-ностры нам не подходят». она в наше время при такой коррупции нерентабельно. Посчитайте, сколько вы тратите на подкуп чиновников. Чут не треть капиталов. Я хочу одного, давайте перестанем устраивать разборки, перестанем убивать друг друга. Этого достигнуть можно только объединившись, вновь вступил в разговор авосьска. Мы не только можем, но и должны построить сетевые структуры наподобие хабаровского общака, который держит в кулаке почти весь дальний восток. Сложно у них ничего нет: Га 4 заместителя и малый совет так называемый братский круг. И на него с разными непонятками. выходят лидеры групп. Решение всегда справедливы, даже когда они бывают и очень жесткие. Только таким образом карась мы можем работать. Твой вариант это продолжение цепочки смертей, о которой ты только что рассказал. Согласись со мной. «Не совсем так, Василий», — возразил Карасё. «Мы можем работать, уважая друг друга. Тем более, что сейчас наступило время, которым грешно раскидываться на кражи, разбой и грабежи. Сегодня мало знать и придерживать блатной жизни. Сегодня нужно быть сведущим в экономике, юриспруденции, разбираться в конъюнктуре рынка, знать на память ведомственные инструкции». Вы видите, как гражданами заметно обуял хватательный рефлекс. Кто сегодня приобретает мелкие предприятия? Это бывшая номенклатурная рать, а предприятия-то мы создавали вместе на народные деньги. Мы не должны смириться с тем, чтобы они достались узкому кругу. И пример с дальневосточниками ни к чему». «У них там лафа по сравнению с Москвой. Сравни только работу ментов там и здесь. Ты сразу поймешь разницу. Нам никак нельзя объединяться громоздкие структуры». В комнате повисло молчание. Метрик, Гайк, Теваркян по кличке Гоша, Груша и Авоська переглядывались друг с другом, не решаясь заговорить. Только смелый Авосько, не желающий уступить Карасеву, которого молодые криминальные лидеры все чаще и чаще приглашали на конфликтные межгрупповые разборки, быть, так сказать, третейским верховным судьей, отсиживаться не собирался. Он вроде бы и согласился с выводами Карасева, можно сказать, одобрил их, но чтобы настоять на своем, показать, что он тоже представляет силу, с которой ему Карасев надо считаться, предложил. Давайте отложим наш разговор время терпит пора уже и за стол именник чё молчишь? Что ж приглашаю за стол жааль конечно, что не решили главного, значит будем выживать кто как может. Я так понял вас. Не предавай нашему разговору такое серьезное значение, Овоська легко потрепал караева по плечо относись к жизни проще. знаешь Василий, сегодня ты мой гость. Грубить тебе не стану. Я благодарю тебя, всех вас. Он глянул на присутствующих в комнате и приглашаю за стол. Они вошли в зал, увидев караё вос приятелями гости зашумели, послышались рукоплескание. Иван смутился, вспомнил, что такое чувство он испытал в последний раз подростком. На душе стало легко, приятно. Гости рассаживались, сам он с женой сел в торце, чтобы видеть всех, и все видели его. Быть тамадой вызвался авоська. Иван хотел было возразить, но потом, подумав, кивнул головой, мол, давай, валяй. Сам же подумал, хочешь быть первым, ну что ж, попробуй, стань им». Подарки сыпались после каждого тоста, как из рога изобилия. Красёв благодарил гостей, раскланивался, немного волнуясь. Все хорошее заканчивается, как правило, плохим. Он вышел в кол, проверил посты наружного наблюдения, заглянул в гардероб. Люськи цыгановой, которые сложили в сумку оруж не было, значит она на квартире, где и условились встретиться. Именнник снова спустился на цокольный этаж, услышал так наверху, где он только что был закричали, послышались шаги на лестнице. Красю вошел в зал громко, чтобы все слышали, крикнул друзья. К нам пожаловали незваные гости. В эту минуту дверь распахнулась и в зал ворвались люди в милицейской и гражданской одеждах. С криком встать лицом к стенке они заполнили проход между рядами столов, направив автоматы на присутствующих. Перепугались женщины. Кричали, плакали. Карасев косил глазами по сторонам, думал, что предпринять. Обводил глазами близ стоящих, подбадривал, успокаивал. «Друзья, не волнуйтесь, это какое-то недоразумение». Наконец, из толпы милиционеров к нему подошел мужчина в гражданском. Развернув удостоверение в красной обложке, представился «Мург, ГУВД Москвы». «Предъявите ваши документы». Карасев протянул ему паспорт. Тот полистал странички документов и хмайкнул. «И зачем было устраивать комедию?» «Это вы ее ломаете», — выкрикнул Авоська. «Потерпи немножко, и до тебя очередь дойдет», — огрызнулся Муровец и скомандовал. «Обыскать». Карасев почувствовал, что Авоська может не только нагрубить, но и спровоцировать конфликт. Поэтому тихо, чтобы гости успокоились, попросил Василия сдержаться. А он, как именинник, вправе спросить у уважаемого Муровца, так и не представившегося, как его зовут, назвать причину такого бесцеремонного вторжения в ресторан, где обычный человек вместе с родными, близкими и друзьями празднует день рождения». «Ты не человек, ты бандит!» — выпалил Муровец. «И место тебе в тюрьме, понял?» «Нет, не понял», — ответил Карасев. «Вы не ответили на мой вопрос. Сейчас приедем в отдел, я тебе задам несколько вопросов, в том числе и о твоих друзьях, в машинах которых обнаружено оружие. «Что ты грузишь, начальник?» — вновь встрял в разговор авоська. «Оружие! Может, и наркотики обнаружишь?» я тебя просил не встревать крикнул карасевв разберусь сам неужели не понятно раздражно перебил моовец разбираться будем в гор отделе а теперь быстренько все мужчины начиная от первого у выхода из зала выходим из-за столов и цепочкой направляемся в автобусы я понятно сказал. «Чего здесь непонятного?» — ответил Карасев. Он глянул на гостей, виновата, улыбнувшись, попросил друзья. «Давайте повинуемся начальнику. Женщины подождут нас здесь, в ресторане». В зале зашумели, послышался мат, негодующие выкрики, упреки. Карасев нагнулся к Мурлцу, тихо спросил. «Зачем так грубо, начальник?» «А что с ворами? Церемонится? Вор должен сидеть в тюрьме, не так ли?» может и так но только когда ты поймаешь его за руку не волнуйся карасев поймаем муровец прищурился в его глазах были презрения и ненависть Машину казначей воровского общака Григория Боярского, который ехал на разборке с новоявленной группой, снимавший дань с магазина зубренок и отказавшийся отчислять проценты браткам в колониях, белорусские оперативники остановили с помощью гаишного наряда милиции. Пока инспектор изучал документы водителя и машины, гнатов грязев и мироненко изучали паспорта боярского и его спутницы молодой женщины одетой в светлое коротенькое платице и туфельки на высоком каблуке она нервно поправляя вьющиеся каштановые волосы негодоваа что за дела такие что за полицейщина в государстве кто-нибудь ответит потерпите мадам язвительно заметил грязев прокурор все объяснит и по-хамски вторгаетесь в частную жизнь еще угрожаете прокурором валя потерпи попросил ее боярский не давая им повода для разборок у них нет к чему прицепиться да сколько можно терпеть надое она выхватила из рук грязего паспорт дернула дверную ручку и выскочила из машины мироненко догнал ее на тротуаре схватил за руку и Женщина вывернулась из рук оперативника и побежала через улицу. Югнатов кинулся было помогать Мироненко, но, оглянувшись, увидел убегающего Боярского. «Держи его, Анатолий!» – крикнул он Грязеву и метнулся на перерез беглецу. Возле троллейбусной остановки он догнал Боярского и, сбив его с ног, скрутил руки за спиной. Подбежал Грязев. вдвоем подняли боярского повели к машине. Навс встречем шел и мироненко с женщиной. Она уже не сопротивлялась, молча села на заднее сиденье, Грязев обыскал карманы боярского, вытащил охотничий нож.